Итак, с первого же дня вторжения французов в наш город, ни дети, ни молодежь не испытывали недостатка в развлечениях. Нас занимали спектакли и балы, парады и дефилирующие войска. Последние мы видели все чаще, и солдатская жизнь представлялась нам беспечной и беспечальной. Благодаря пребыванию королевского лейтенанта в нашем доме, мы мало-помалу перевидали всех выдающихся полководцев французской армии, даже самых знаменитых, чьи имена нам были хорошо известны задолго до их прибытия во Франкфурт. С лестниц, из площадок мы, как с галереей, глазели на проходящий генералитет. В первую очередь мне запомнился красивый и общительный принц Субиз, но всего ярче, маршал Баралье, человек еще молодой, невысокого роста, но отлично сложенный, живой, с насмешливым взглядом и быстрыми движениями. Принц Субизы Шарль, 1715-1087 годы жизни, маршал Франции, командовал французской армией и потерпел поражение в сражении при Росбахе, 1757 год. Маршал Бролье, собственно Бролье, герцог Виктор Франсуа, 1718-1804 годы жизни. Выдающийся французский полководец одержал победу под Ганау, над Ганноверскими войсками, которыми командовал герцог Фердинанд Брауншвейгский, 13 апреля 1759 года. Он не раз приходил к королевскому лейтенанту, видимо, по весьма важным делам. Не успели мы за первые три месяца, постоя, привыкнуть к новому положению вещей в нашем доме. Как распространился неясный слух, что союзники перешли в наступление, и герцог Фердинанд Брауншвейгский приближается для того, чтобы оттеснить французов от майна. Больших надежд на последних никто не возлагал, ибо военными удачами они не могли похвастаться и после битвы при Росбахе, скорее даже заслуживали презрения. Зато на герцога Фердинанда все сторонники Пруссии смотрели как на спасителя, с нетерпением ожидая, что он освободит их от долгого гнета. Отец немного повеселел, мать, напротив, тревожилась. Она была достаточно умна, чтобы понимать, нынешнее малое зло может легко смениться большим, ибо уже сейчас было ясно, что французы не двинутся навстречу герцогу, а будут ждать нападения вблизи от города. «Поражение французов, отступление, оборона города, предпринятая хотя бы для того, чтобы удержать мост, бомбардировка, грабежи» «Все это будоражило воображение и вселяло тревогу в представителей обеих партий» «Моя мать, способная вынести все, что угодно, только не тревогу, сообщила графу через переводчика о своих опасениях» «Ей ответили, как положено отвечать в таких случаях, пусть она сохраняет спокойствие» Бояться тут нечего, но вести себя следует как можно тише, ни с кем не делясь своими опасениями. Через город прошло множество войсковых соединений, которые, как нам стало известно, остановились под Берганом. Приход и уход войск, беготня, скачущие по улицам садники. Вся эта суета непрерывно возрастала, и в доме у нас ни днем, ни ночью не было покоя. В это время я часто видел маршала Бральё, всегда оживленного, в неизменно ровном настроении, и впоследствии порадовался, найдя в истории похвальное упоминание о человеке, чей образ произвел на меня столь приятное и надолго запомнившееся впечатление. Итак, после беспокойной недели наступила, наконец, страстная пятница 1759 года. Полнейшая тишина предвещала близкую бурю. Нам, детям, было запрещено выходить из дому. Отец мне находил себе место и вышел на улицу. Битва уже началась. Я полез на чердак, откуда хоть и не видны были окрестности города, но зато явственно доносился гром пушек и стрек от массированного ружейного огня. Несколько часов спустя появились и первые признаки битвы мимо нас, к монастырю Пресвятой Девы, наспех, превращенному в госпиталь, медленно потянулись подводы, на которых, скрючившись, сидели или лежали искалеченные и раненые. Сердобольные бюргеры бросились подносить пиво, вино, хлеб и деньги тем, кто еще в состоянии был принять эти дары. А немного погодя, когда в обозе были обнаружены раненые и пленные немцы, сострадание уже не знало границ. Каждый, казалось только, и жаждет отдать все, что у него есть, в помощь своим злополучным землякам однако эти пленные свидетельствовали о неблагоприятном для союзников исходе битвы. Мой отец в своей пристрастности, убежденный, что победа останется за ними, отважился выйти навстречу тем, кого полагал победителями, не подумав, что раньше неизбежно должен будет натолкнуться на отступающие войска побежденных. Прежде всего он отправился в свой сад у Фридбергских ворот, где, как оказалось, царили покой и тишина. Оттуда он смело двинулся на Борнгеймский луга. Там ему уже встретились отставшие солдаты и обозные служители, развлекавшиеся по львой по каменным пограничным столбам. Так что рикошетные пули свистели над головой любопытного путника. Тут он, наконец, счел за благо повернуть назад и, проспросив кое-кого, понял, что мог бы уяснить себе по звукам выстрелов. А именно, что для французов... Все обстоит благополучно, и об их отступлении и помышлять не приходится. Вернулся он домой в мрачнейшем расположении духа, а увидев раненых и пленных своих соотечественников, окончательно потерял привычное самообладание. Он тоже приказал передать вспомоществование проезжающим, но только немцам, что не всегда возможно было сделать, так как судьба смешала воедино друзей и врагов. Мать и мы, дети, положившись на слова графа, провели день без особых волнений и были в наилучшем расположении духа. Мать же была вдвойне утешена, так как сегодня утром, проколов иглою шкатулку с драгоценностями, свой обычный оракул, она получила ответ, успокоивший ее как насчет настоящего, так и будущего. Шкатулка с драгоценностями – Сборник религиозно-моралистического содержания, распространенный в кругах пиетистов. Его полный заголовок «Золотая шкатулка с драгоценностями для детей Господних. Клад их на небеси». Мать Гёте часто гадала по этой книге. «Мы всем сердцем желали отцу той же бодрости духа, подольщались к нему, как могли». Умоляли его поесть, так как он целый день провел без пищи, но он отверг наши ласки так же, как наше угощение, и заперся в своей комнате. Меж тем мы продолжали радоваться, все наконец решилось. Королевский лейтенант, который, вопреки своему обыкновению, весь этот день провел на коне, наконец воротился, а сейчас его присутствие в доме было нужнее, чем когда-либо. Мы бросились ему навстречу, словали ему руки и бурно выражали свою радость. Ему это, видимо, пришлось по душе. «Очень хорошо», — необычно ласковым тоном сказал он. «Я рад за вас, мои милые». Он тотчас же велел принести нам сластей, сладкого вина и прочих лакомств, а сам уже осаждаемый толпой посетителей, челобитчиков и военных, ушел к себе в комнату. Поглощая графские яства, мы сожалели об отце, не принимавшем участие в нашем пиршестве, и приставали к матери, прося позвать его, но она, будучи умнее нас, отлично понимала, как неприятны были бы ему эти дары. Тем временем, какой-никакой, был подан ужин, и мать хотела было послать его отцу, но не решилась, зная, что он не терпит такого беспорядка даже в самых крайних случаях. Поэтому, подальше убрав даренное из мы сделали попытку уговорить его спуститься в столовую. Наконец, хотя и с неохотою, он согласился. Мы же и не чаяли, какую беду накликали на него и на себя. Лестница проходила через прихожие всех этажей, и отец, спускаясь, должен был неминуемо пройти мимо графской комнаты. Прихожая перед ней была битком набита народом, и граф решил выйти к ожидающим, чтобы разом покончить с некоторыми делами. Случилось это на беду в ту самую минуту, когда проходил отец. Граф пошел ему навстречу, весело его приветствовал и сказал, «Вы можете поздравить себя и нас с благополучным исходом этого опасного дела». И «Не подумаю», — расферепев отвечал отец, — «я хотел бы, чтобы вас прогнали ко всем чертям, даже если бы мне пришлось отправиться в ад вместе с вами». Какое-то мгновение граф молчал, но затем в ярости воскликнул, «Вы за это поплатитесь!» Я не позволю вам безнаказанно оскорблять то, что справедливо, а заодно еще и меня. Отец, между тем, спокойно спустился вниз, сел с нами за стол, в настроении несколько более бодром, чем раньше, и начал есть. Мы этому радовались и только гадали, как это ему удалось отвести душу. Но вскоре мать вызвали из комнаты, и мы едва устояли перед соблазном разболтать отцу, какими лакомствами подчел нас граф. Мать все не возвращалась. Наконец в комнату вошел Толмач. По его знаку нас отослали спать, время было уже позднее, и мы охотно повиновались. Спокойно проспав ночь, мы лишь наутро узнали о страшных событиях, потрясших наш дом. Королевский лейтенант немедленно отдал приказ отвести отца на Гаут в вахту. Подначальные лейтенанты знали, что противоречить ему нельзя, но, с другой стороны, помедлив с выполнением приказа, они не раз заслуживали благодарность. Об этом им достаточно внушительно сумел напомнить наш кум, Талмач, никогда не терявший присутствие духа. К тому же суета стояла такая, что промедление было бы малозаметно и вполне извинительно. Он вызвал мою мать и, можно сказать, сдал ей с рук на руки адъютанта для того, чтобы она умолила его немного помешкать с арестом отца. Там он поспешил наверх к графу, который тотчас же удалился к себе, предпочитая на время приостановить неотложное дело, чем сорвать свой гнев на неповинном или вынести решение не в соответствии со своим понятием о чести. Речь, с которой он обратился к графу и весь ход дальнейшей беседы, толстый кум, немало гордившийся счастливым исходом дела, столько раз пересказывал нам, что я и теперь могу восстановить их по памяти». Речь, с которую он обратился к графу, — речь переводчика, обращенная к Тарану, написанная Гёте в 1811 году. По мнению критиков, является образцом поздней прозы Гёте, но можно не сомневаться, что она и по содержанию, и по форме, выдающей ее французское происхождение, довольно точно сохранилась в памяти автора со времен его детства. Наш матч отважился открыть дверь кабинета и войти, что было строжайшее — воспрещено. Что вам надо? — гневно вскричал граф. — Убирайтесь вон. Кроме Сен-Жана отсюда никто не имеет права входить. — В таком случае вообразите на минуту, что я Сен-Жан, — ответил Толмач. — Для этого потребуется пылкое воображение. Из вас можно выкроить двоих Сен-Жанов, а то и больше. Уходите. — Господин граф, небо сулило вам великий дар. К нему я и взываю вы хотите польстить мне, не надейтесь, что вам это удастся. Господин граф, вам даровано редкое свойство даже в минуты страсти и гнева выслушивать чужие мнения. Хватит уже, хватит. Я слишком много наслушался этих мнений. И знаю одно. Нас здесь не любят, и бюргеры косятся на нас. Не все. Но очень многие. Как? И это жители имперского города. В этом городе был выбран и коронован их император, а когда он подвергся безаконному нападению, и дабы не потерять своих земель и не подпасть под власть узурпатора, нашел себе верных союзников, готовых жертвовать ради него не только деньгами, но и кровью, эти горожане не хотят взять на себя ничтожнейшее бремя во имя усмирения врага империи. Вам же давно известны их взгляды, и как мудрый человек Вы относились к ним терпимо. К тому же эти люди составляют меньшинство. Уверяю вас, только немногие ослеплены блистательным образом врага, которого вы и сами чтите как человека необыкновенного. Да, только немногие, и вы это знаете. Верно, но я слишком долго это знал и терпел, иначе этот человек не посмел бы в решительную минуту бросить мне в лицо подобное оскорбление. Много их или мало – Но они должны быть наказаны в лице своего, не в меру смелого представителя. Пусть знают, на что они идут. Я прошу только об отсрочке, господин граф. При некоторых обстоятельствах быстрота действий необходима. А краткой отсрочки. Приятель, вы надеетесь толкнуть меня на ложный шаг, у вас ничего не выйдет». Я не только не хочу толкнуть вас на ложный шаг, я хочу вас удержать от такового. Ваше решение правильно. Оно подобает французу и королевскому лейтенанту. Но вспомните, что вы еще игра в Туран. Он здесь не имеет права голоса. А между тем, следовало бы выслушать этого достойного человека. Ну и что бы он, по-вашему, сказал? Он бы сказал, «Господин королевский лейтенант, вы так долго... С терпением относились ко всем этим темным, неблагожелательным, нелепым людям, если только они не слишком вам досаждали. Этот последний, конечно, Бог знает, что себе позволил, но поборите себя, господин королевский лейтенант, и все будут восхвалять и славить вас. Вы знаете, что иной раз я терплю ваше дурачество, но не злоупотребляйте моим расположением. Неужто эти люди слепы? Если бы мы проиграли сражение, в тот же миг что сталось бы с ними? Мы бились бы у городских ворот, заперлись бы в городе, защищались бы, давали бы отпор, чтобы прикрыть свои войска, отступающие через мост. А противник, думаете, сидел бы сложа руки? Он метал бы гранаты и все, что имелось бы у него под рукой. Он сжег бы целые кварталы. А этот домовладелец, чего ему надо, чтобы здесь... В его комнатах с этими распроклятыми китайскими шпалерами, которые я только и знал, что оберегать, даже ландкарты не хотел приколачивать, чтобы здесь рвались снаряды. Им бы следовало целый день Бога молить за нас на коленях. Так многие и поступали. Им бы следовало благословлять нас, воздавать почести генералам и офицерам, выносить еду и питье усталым солдатам. И вдруг яд, Этой пристрастной ненависти отравляет мне прекраснейшие, счастливейшие мгновения жизни, добытые в заботах и неустанных трудах. Да, это тупая пристрастность, но наказав этого человека, вы ее только приумножите. Его единомышленники ославят вас как тирана и варвара. Его же будут чтить как мученика, пострадавшего за правое дело. Более того... Те, кто по своим убеждениям являются сейчас его противниками, будут о нем сожалеть, как о своем согражданине. И считая даже, что вы поступили по справедливости, осудят вас за жестокость. Я уже слишком долго слушал вас. Пора вам уйти. Вы слушаете еще последний довод. Вы же понимаете большего позора, большего несчастья нельзя навлечь на этого человека и его семью. Конечно, хозяин этого дома не радовал вас дружелюбным отношением но хозяйка шла навстречу всем вашим желаниям, а дети считали вас за своего доброго дядюшку. И теперь вы хотите одним ударом разрушить мир и счастье этой семьи. Я уверен, что бомба, угодившая в дом, не произвела бы в нем больших опустошений. Я так часто восхищался вашим самообладанием, господин граф. Доставьте мне случай молиться на вас. Велика заслуга воина, который в доме врага чувствует себя гостем. А здесь врага нету, есть только заблуждающийся. Преодолейте свой гнев, и вас будут славить вечно. Это бы граничилось с чудом, — улыбнулся граф. Напротив, иначе и быть не может, — возразил наш толмач. Я не советовал его жене и детям упасть вам в ноги, зная, как вам противны подобные сцены. Но я хочу напомнить вам о его жене о детях, заверить вас в их благодарности, в том, что они всю свою жизнь будут вспоминать о вас в день битвы при Бергане, рассказывать детям и внукам о вашем великодушии. Более того, сумеет внушить и посторонним неизменную к вам симпатию, ибо такое великодушие не позабудется. Вам не удастся сыграть на моей слабой струнке, господин Толмач. О посмертной славе я и не помышляю, она не мою дел. Мое дело — на месте блести справедливость, не изменять своему долгу и не поступаться своей честью. Мы уже довольно потратили слов. Идите. И пусть эти неблагодарные приносят вам благодарность за то, что я пощадил их. Толмач, пораженный и растроганный, неожиданно счастливым исходом, едва сдерживая слезы, бросился было целовать графу руки, но тот его остановил, серьезно и строго сказал. Вы же знаете, что я не терплю подобных излияний. С этими словами он вышел в прихожую выслушать столпившихся там просителей и отдать неотложные распоряжения. Итак, с неприятной историей было покончено, а на следующий день мы отпраздновали остатками вчерашних графских властей избавление от беды, приход которой, слава богу, проспали. Вправду ли так хитроумно говорил наш толмач Или такой ему привиделась эта сцена, что иной раз случается после удачного завершения неприятного дела, я судить не берусь. Замечу только, что, повторяя свой рассказ, он никогда не отклонялся от первого варианта. Как бы то ни было, но этот день он считал, может быть, самым хлопотным, но и самым славным днем своей жизни. О том же, как граф избегал всех фальшивых церемоний, как неизменно отстранял от себя неподобающие ему титулы и как остроумен он бывал в минуты хорошего расположения духа, вам даст понять следующая небольшая забавная история. Некий знатный господин, кстати сказать, из числа предававшихся уединению франкфуртских чудаков, счел необходимым пожаловаться на постой в своем доме. Он явился к графу, И Талмач предложил ему свои услуги, которыми тот не пожелал воспользоваться. Он ответил графу положенный поклон и начал. «Ваше превосходительство!» Граф со своей стороны не поскупился ни на низкий поклон, ни на ваше превосходительство. Проситель, смешавшись от оказанного ему почета, решил, что у графа более высокий титул. Он склонился еще ниже и проговорил. «Монсеньор!» «Милостивый государь, сказал граф, не будемте продолжать, не то мы, пожалуй, дойдем до да ваше Величество. Проситель еще больше смутился и не мог вымолвить ни слова. Толмач, стоявший в сторонке и хорошо знавший графа, в тайне злорадствовал и оставался безучастен. Но развеселившийся граф продолжал. Скажите, сударь, как вас звать? Шпангенберг, отвечал тот, а меня звать Тараном сказал граф итак Шпангенберг, чего же вам угодно от тарана давайте-ка сядем и немедленно разберемся в вашем деле дело прямо было разрешено на месте к большому удовольствию того кто был здесь назван шпангенбергом а эту историю злорадный толмач в тот же вечер рассказал у нас дома не только во всех подробностях но даже представив ее в лицах после всего этого смятения всех тревог и тягот К нам вскоре вернулось прежнее спокойствие и даже легкомыслие, к которому изо дня в день тянутся люди и в первую очередь молодежь, если жизнь хоть более или менее сносна.